«Как жаль, что спал ветер», — заметил Джо. «Он унес бы нас от грозы». «Да, очень жаль, друзья мои», — проговорил Фергюсон. «Ибо тучи представляют для нас большую опасность. Они ведь несут с собой ветры противоположных направлений, которые могут в своем вихре захватить нашу Викторию. Они несут молнии, способные испепелить нас». С другой стороны, если мы приземлимся и закрепим якорь за верхушку какого-нибудь дерева, шквал может легко бросить нас на землю. Что же нам делать? Надо держаться в средней зоне между опасностями, которыми грозят нам земля и небо. К счастью, у нас достаточно воды для горелки, да к тому же нетронутые 200 фунтов балласта. В случае надобности я могу им воспользоваться. «Мы будем нести вахту с тобой», — заявил охотник. «Нет, друзья мои, спрячьте провизию и ложитесь спать. Если понадобится, я вас разбужу». «Но не лучше ли было бы, сэр, вам сейчас отдохнуть, пока ничто еще нам не угрожает?» «Нет, спасибо, милый Джо. Я предпочитаю бодрствовать. Мы сейчас не движемся, и если обстоятельства не изменятся, то завтра мы будем находиться на этом же самом месте». «Спокойной ночи, сэр!» «Спокойной ночи, если это возможно!» Кеннеди и Джо, завернувшись в свои одеяла, улеглись, а доктор остался на посту. Между тем громада туч мало-помалу опускалась и становилась все темнее. Мрачный небесный свод навис над землей, точно собираясь раздавить ее, вдруг ослепительная страшная силы молния прорезала темноту не успел погаснуть ее отблеск как ужасающий удар грома потряс неба вставайте крикнул фергюсон Вспавшие путешественники разбуженные невероятным шумом вскочили и стояли наготове чтобы исполнять приказания доктора мы спускаемся сэмюэль спросил кеннеди нет «Шар внизу не выдержит. Надо подняться, прежде чем из туч хлынет ливень, и на нас обрушится вихрь». Говоря это, Фергюсон усилил пламя горелки. Тропические грозы разыгрываются с быстротой, не уступающей их силе. Вторая молния прорезала тучи, и за ней сейчас же одна за другой засверкали еще двадцать. «Все небо было в полосах от электрических искр, трещавших под крупными каплями дождя». «Мы опоздали», — проговорил доктор, — «и теперь придется на нашем шаре, который наполнен легко воспламеняющимся газом, пронестись через огненную зону». «Тогда на землю!» — на землю настаивал Кеннеди». «Но мы и там рискуем быть взорванными, да к тому же, снизившись, можем напороться на ветви деревьев», — возразил Фергюсон. «Ну так давайте же подниматься, мистер Самуэль», — сказал Джо. «Скорее, скорее», — кричал шотландец. В этой части Африки во время тропических гроз нередко можно насчитать до 30-35 молний в минуту. Небо буквально охвачено огнем, а раскаты грома сливаются один с другим. В этой раскаленной атмосфере свирепствовал с ужасающей силой ветер. Он крутил охваченные пламенем тучи. Казалось, что какой-то гигантский вентилятор раздувает весь этот пожар. Фергюсон поддерживал в горелке наибольшую температуру. Шар раздувался и шел вверх. Стоя на коленях в центре корзины, Кеннеди удерживал края тента. Шар вертелся, раскачивался, доводя аэронавтов до головокружения. В оболочке его образовались большие впадины, в них врывался ветер, и шелковая тафта под его напором гудела. Град с оглушительным шумом рассекал воздух, и барабанил по Виктории. Но, несмотря на все, она продолжала подниматься и подниматься. Молнии чертили вокруг нее пламенные зигзаги. Она была среди огня. «Нам остается поручить себя Богу. Мы в Его руках. Он один может нас спасти. Приготовимся ко всему, даже к пожару», — проговорил Фергюсон. «Может быть, мы будем падать не очень стремительно». Слова доктора едва долетали до ушей его спутников, но они ясно видели при свете сверкающих молний его спокойное лицо. Он наблюдал явления фосфоресценции, производимые электрическими огоньками, блуждавшими на сетке аэростата. Виктория продолжала кружиться и раскачиваться, все поднимаясь и поднимаясь ввысь. Через четверть часа она уже вышла из зоны грозовых туч. Электрические разряды происходили уже ниже Виктории и образовали как бы огромную корону из фейерверков, подвешенную под ее корзиной. Это было одно из самых красивых зрелищ, какие природа может дать человеку. Внизу гроза, а наверху звездное небо, спокойное, молчаливое, невозмутимое, с луной, мирно изливающей свои лучи на разъяренные тучи. Доктор взглянул на барометр. Он показывал высоту в двенадцать тысяч футов. Было 11 часов вечера. «Опасность, слава богу, миновала», — проговорил доктор. «Нам нужно только держаться на этой высоте». «А было страшно», — признался Кеннеди. «Э, какое там?» — отозвался Джо. «По крайней мере, что-то новое». Я ничего не имею против того, чтобы поглядеть на грозу сверху. Что и говорить, красивая картина. Глава 17. Лунные горы. Океан зелени. Попытка стать на якорь. У слона на буксире. Продолжительная пальба. Гибель толстокожего животного. Печь на лоне природы. Ночной привал.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 Ведь капитан Спик, отправляясь на поиски озера укер поднялся восточнее по прямой линии над Казахом. «А долго ли нам придется так лететь?» – спросил Кеннеди. «Пожалуй, да. Наша цель – добраться до истоков Нила. Значит, нам нужно пролететь больше 600 миль, чтобы достигнуть той крайней точки, до которой дошли исследователи, явившиеся с севера».